Под лежачий камень течёт не вода, а речь На эсперанто красном полусухом. Береги его там, где я не смогу беречь. Береги его сердце от мысли о всём плохом. Он идёт на всё чёрное, как на красное бык бежит. Так, не зная тебя, я вижу тебя насквозь. Он же чёрной дырой свою прожигает жизнь. Понимай его так, как я, чтобы у вас сбылось. А найдёшь ли ты силу увидеть ад, а не сад? Различишь ли его лицо среди рож чертей? Где желудок в него выблевывал местный сартр? Я смогу. Я не раз стоял на той черте. Ты не сможешь, как я. Но и я не смогу, как ты. Каждая в собственной крепости. Подождем. Чью-то правду время вызолотит в латынь. Чья-то ложь на бумаге вымокнет под дождем. Под лежачий камень, который я словом бью, Речь прямая течёт, с укровицей становясь. Я иду с ним сквозь ад, я громко пою и пью, без обратной дороги ища обратную связь. Кто не прав, тот Юпитер, кто прав, тот вестимо лев. Пусть его и желают вздёрнуть на сотни пик. Я иду на пролом от нежности, обнаглев, обращая дверьми совершенно любой тупик. Тьма не может быть безусловнее, чем любовь. Десять пальцев горят святыми свечами в ней. Он однажды вздохнёт и примет меня, любой. И мне страшно к этому времени стать сильней, чем сейчас нуждающийся в нём. Но, может, ты объяснишь, и твой ответ будет прост. Почему я смотрю в распахнутое окно, и сквозь тысячу стен наш с ним взгляд образует мост? Под лежачий камень Христова течёт вино, и мы пьём его и прикуриваем от звёзд.